Глава шестая. Было плохо. Но не от водки. Терзал стыд. Совесть скручивала в р а г а л и к Час ночи. Он давно должен спать. Что нашло на него? Какие слабые и бесхарактерные существа. Мужчины. Образ женщины в его объятиях преследовал... Он еще чувствовал ее дыхание на своем лице. До родного подъезда всего полтора дома. Он пролетел их за две минуты. Отдышался под тополем. Какой он нежный и чувствительный. Кто бы мог подумать. А Олег Дьяченко полный дебил. Даже не догадывается, какое у него в доме сокровище. Впрочем, обычная история. что для одних сокровище, для других — просто жена. В доме не светилось ни одно окно. Население спало. Вернулась настороженность. Нельзя забывать, где находишься. Он просочился в подъезд, сжимая в кармане рукоятку пистолета. Поднялся наверх, включил плоский ленд-лизовский фонарик, умещавшийся в нагрудном кармане. В доме стояла тишина. Люди спали. Он осмотрел замок, скобы. Одна скоба показалась чуть выдернутой, словно кто-то пытался сковырнуть ее стамеской. Или показалось. Сам оставил в таком положении. В любом случае, весь прочий крепеж был на месте, значит, посторонние не входили. Он снял замок, вошел внутрь. Заблокировал дверь гвоздодёром. Быстро осмотрелся, выглянул на балкон. Балконная дверь тоже оставалась в неприкосновенности. Алексей зажёг свечу, развалился на софе. Какого дьявола он полночи куролесил? Давно мог спать. Сходил, называется, поесть. Сна не было ни в одном глазу. А через пять часов вставать... Он отомкнул шпингалет и вышел на балкон перекурить. В голове витали остатки алкогольного дурмана. Образ женщины потускнел, но еще был здесь. Он чертыхнулся. Вот так всегда. Сделать хрень — секундное дело, а потом сидишь и думаешь. Ну и зачем ты это сделал? Ладно, пусть останется на его совести. Он жадно затягивался... Успокаивал взвинченную нервную систему. На Балкон семейства Чаплиных пустовал. Слева в четвертой квартире он вздрогнул. Рука машинально дернулась в карман. Успокоишь тут, пожалуй, нервную систему. На балконе кто-то был. Из-за простенка выглядывал смутный профиль. Человек был неподвижен. Потом поднял руку, почесал нос. Не пугайтесь, услышал он п р и г л у ш е н н ы й мужской голос. Я чувствую, как вы напряглись. Не надо. Я всего лишь ваш сосед. Тем более я вас не вижу. Я тоже вас не очень вижу, признался Алексей. Ночь на дворе, знаете ли. Вы не поняли. В голосе собеседника прозвучал снисходительный смешок. Я вас, в принципе, не вижу. и днем тоже. Я слепой, инвалид по зрению. — И давно? — зачем-то спросил Алексей. — Всегда. С рождения. И в связи с этим плохо представляю, что такое быть зрячим. Нет, умом я понимаю, что такое видеть, представляю, как живут и ориентируются все остальные, а вот р а с с у д к о м все равно. Непостижимо. «Простите. <смех> Ради бога. Зачем вы извиняетесь?» В голосе собеседника отсутствовали эмоции. «Мне от этого н е холодно, н е жарко. Вас зовут Алексей. Вы новый начальник нашего уголовного розыска. Я просто пару часов назад на этом на этом же месте разговаривал с Яковом Моисеевичем Чаплину. «Да, это я». Вы не ошиблись. А вас зовут э -э, Виктором. Виктор Иванович Левицкий. 36 лет от роду. В а р м и и н е служил по вполне понятным причинам. Переехал с матерью в эту квартиру в мае 3 9 Я помню ваших родителей, но сами вы уже здесь не жили. Так что мы раньше не имели чести познакомиться. Не возражаете, если я освещу вас фонарем? перебил Алексей. — Могли бы не спрашивать, — усмехнулся сосед. Он включил фонарь. Узкий свет вырвал из темноты худое лицо с острым подбородком, крупную залысину на лбу, окольцованную коротко стриженными волосами. Человек был в черных очках. По губам соседа скользила легкая усмешка. — Почему вы ночью носите очки? — спросил Алексей, выключая фонарь. исключительно для вас, уважаемый. Боюсь без очков я показался бы вам не совсем приятным. Вы один ж и в е т е Да? Получается один. Мама умерла осенью 41-го. Стояла в очереди за хлебом, внезапно стало плохо с сердцем. Спасти не смогли. Да никто и не усердствовал. новость сообщила соседка снизу просковьяемёновна она хорошая женщина после похорон стал приходить как-то поддерживать разговаривать со мной с тех пор вы все время один недоумевал алексей нет В период оккупации со мной жила женщина не удивляйтесь алексей я точно такой же мужчина как и вы с одним единственным недостатком ее звали татьян а она была на 8 лет старше меня ее дом в криводанном переулке полностью сгорел жила в подвале мы познакомились в очереди за продуктами ребенок умер от тифа муж пропал без вести в первые дни войны мы жили вместе за татьяны пришли полицейский весной 43го Объявили, что ее включили в списки лиц, перемещаемых в Германию на работу. Дали на сборы и прощание 10 минут. С тех пор я ее не видел. Она так и не вернулась. Как вам удается жить одному? В этом ничего сложного, поверьте. До войны я работал в местной типографии. Автоматическая работа по укладке и упаковке продукции. При немцах тоже надо было что-то делать, дабы не загнуться от голода. Знакомый помог устроиться в мастерскую похоронных принадлежностей. Я обтягивал тканью гробы для немецких солдат и офицеров. Выполнял мелкие партняжные работы. Надеюсь, это не повод обвинить меня в сотрудничестве с оккупационными властями. Сейчас я совершаю прогулки по местным организациям. Школы, типография, механические мастерские. Пытаюсь убедить работодателей, что еще не пришел в полную негодность. Государство поддерживает. Я получаю ежемесячно 87 рублей. На поддержание штанов хватает, но этого мало. Я продолжаю искать работу. Хочется быть полезным своей стране. «То есть вы запросто гуляете по городу?» «Так же, как и вы. Еще ни разу не промахнулся мимо собственного дома. Вы удивитесь, но я вижу. Вижу не так, как вы все другие. Это идет не от глаз, от мозга, носа, ушей. Это трудно объяснить тому, кто никогда подобного не испытывал. Это на грани м -м, интуиции». особого чутья, особого восприятия. Когда я держу в руках деньги, я знаю, какие это купюры. Говоря с человеком, я понимаю, какие эмоции у него на лице. Я чувствую, будет ли дождь, могу предсказать похолодание. Знаю, где лежат мои вещи, легко в них ориентируюсь. Ненавижу беспорядок вокруг себя. Прекрасно развита память. с о ц и а л ь н о е п р о с т р а н с т в е н н о е о б о н я т е л ь н о е т а к т и л ь н а Немцы в годы оккупации мной совсем не интересовались, хотя должны были ликвидировать как н е п о л н о ц е н н о г Однако этого не случилось. Пару раз вызывали в полицию некий господин Остапчук. Проводил со мной беседы. Интересовался, как я живу. Признаться, возникала мысль, что сейчас расстреляют. Но бог милостив, как говорят несознательные верующие. А ведь раньше я был пионером, комсомольцем. По возрасту же уже выбыл, но комсомольский билет по-прежнему храню. И от немцев прятал его под половицей. Вы неплохо начитаны. Да, я посещаю библиотеку. Беру книги на дом. К вашему сведению, свой шрифт Луи Брайль изобрел более 120 лет назад. А если быть точнее, в 1824 году. Мальчику было 15 лет. Воспалились глаза после инцидента в мастерской отца, и он потерял зрение. после чего изобрел свой собственный шрифт. «Вы осветили меня фонарем? Я не видел свет, но я его ощутил. Ваше лицо сейчас обращено ко мне. Вы курите, сбрасывая пепел по с т у к и в а н и е м указательного пальца. Свободной рукой опираетесь на перила, которые у вас довольно хлипкие. У вас был трудный день, вы эмоционально перегружены. Вы выпили, но не пьяны». Очень устали, хотите спать. Вас что-то беспокоит. За неимением других определений я бы назвал это совестью. Да, вы правы, Виктор. Я устал. Алексей щелчком выбросил окурок. С вашего позволения пойду спать. Спокойной ночи, Алексей. Его оплетало что-то липкое, гадкое, почти мистическое. Оснований для беспокойства было больше, чем достаточно. Он запер балкон, задернул штору, завалился спать в одежде, сунув под подушку пистолет. Жизнь в отделе уголовного розыска протекала размеренно, неторопливо. Павел Чумаков закопался в папке с уголовными делами. Иногда он показывал нос, обводил отрешенным взглядом присутствующих и вновь погружался в мир убийств и грабежей. Олег Дьяченко спал, уронив голову на стол. Пространство кабинета насыщалось сивушными ароматами. У него хватило мужества проснуться и дойти до работы, где он снова и отключился. Петр Антонович Конышев перетирал зубами мундштук папиросы, что-то писал время от времени, отрывался от писанины, с укором смотрел на Дьяченко. Только сейчас Алексей обнаружил фотографию на столе Конышева. Женщина с улыбчивым лицом, двое детишек. На верхнем плане сам п ё т р Антонович. Лицо непривычно ясное, одухотворенное. Фото явно довоенное. Конышев словно стеснялся его. Отворачивал от других, сам старался не смотреть. Тем не менее, всегда держал под рукой. Алексей просматривал заключение криминалиста по вчерашним трупам на заводе ЖБИ. В принципе, ничего интересного, все и так понятно. Он с досадой отбросил листы, вынул пачку папирос. «Опачки, спящий красавец!» – обнаружил Стас Вишневский, входя в комнату. Подобрался к Дьяченко, потянул носом. «Устал человек!» Эх, завидую людям, у которых жизнь состоит из одних удовольствий. Будить не пробовали? Поцеловать надо, иначе не проснется, — проворчал Конышев и устремил задумчивый взгляд на начальника отдела. Спокойный ты какой-то, Алексей Макарович. Это вы с ним вчера, что ли? — Посидели в заведении, — подтвердил Алексей. Проблема у д е я ч е н к о Решать их надо. Он посмотрел на часы, хлопнул в ладоши. Так, быстро все выходим из спячки. Рабочий день пришел. Товарищ старший лейтенант, вас это тоже касается. Дьяченко очнулся, устремил на начальника воспаленный взор, захлопал глазами. Физиономия была мятая, до синевы бледная. Вот черт, прошу прощения. о смотрел, а... Он р о судорожно пошарил по карманам, вынул мятую пачку. Виноват, командир. Хрень вчера со мной с л у ч и л о с ь Евгения сказала, что ты меня в дрын пьяного приволок. Да уж, стыдоба. Слушай, ты за меня вчера в кабаке рассчитался? Я отдам, ты не волнуйся. Он снова начал шарить по карманам. Ладно, забудь. — нахмурился Алексей. — Что было, то прошло, но больше так не делай. А о том, чего не было, лучше не вспоминать. Такое ощущение, что гвоздь из стула вылез. Хотелось ерзать, а лучше провалиться сквозь землю. «Забудь — Забудь, — твердил про себя капитан, — этого не было. Кто докажет обратное? Евгений не дура, не скажет, не станет хвастаться перед мужем. А слухи поползут, можно изобразить праведное негодование и списать на происки недоброжелателей. Он перехватил удивленный взгляд Конышева. Похоже, Петр Антонович что-то заподозрил. Вот же старый лис. Только этого не хватало. Он сделал сосредоточенное лицо, стал перекладывать бумаги. Дьяченко ничего не заподозрил. Широко зевнул, вынул из кармана пару смятых банкнот, с изображением Ленина, пересчитал, помялся и стал запихивать обратно. Вошли Гундарь с Куртымовым. «Здравия желаю всем!» — проворчал Гундарь, озирая собравшихся. «Вот почему я не перевариваю Агнессу Львовну? Вот кто бы объяснил!» — пожаловался он. «Что за баба вообще такая? Мимо не пройдешь, обязательно что-то скажет. То заигрывает, то издевается. А мы чего скалимся?» — уставился он на Чумакова. — Ничего? — Павел пожал п л е ч а м и Представилось, как ты ее не перевариваешь. — Не обижайся, Егор, воображение разгулялось. Оперативники лениво похихикали. — т а н у вас! — отмахнулся Гундарь, направляясь к своему столу. — Не ласков ты с бабами, Егорка! — заметил Конышев. Бывшая жена научила жестокость. Буркнул Гундарь и не стал развивать тему. «Есть что доложить, товарищи оперативники?» — спросил Алексей. «Вечером с Куртымовым съездили на хлебозавод. Поговорили с людьми», — сказал Конышев. Директор Ильинский почти сутки не выходил с завода. Не приближался к своему служебному опелю. Водителя отпустил. У того скончался отец. И все интересующее нас время занимался подготовкой к похоронам. Раздвоиться не мог. На проходной объяснили ситуацию. Они не могли проворонить исчезновение машины, поскольку у проходной ее не было. Она стояла в стороне у жилого дома за будкой подстанции, и сторожа на проходной ее не видели. На Остальные дни н а всегда находится на стоянке у звездских ворот. — Но почему же в этот день не стояла? — Это тоже объяснили. Когда водитель в последний раз подвозил директора, стоянка была занята. Прибыла колонна хлебовозов из соседнего района. Начальник вышел, ушла к Бауму, пошел на завод. А водитель отогнал машину к жилым строениям и пошел по своим делам. — То есть все виноваты и никто не виноват? — задумчиво пробормотал Алексей. — Виноватые будут, найдем, — отмахнулся Конышев. — Уж кого-кого, виноватых у нас всегда н а х о д я т быстро. — Снова замкнутый круг, — пробормотал Дьяченко, усердно окуривая комнату. «Ага — Ага, — согласился Чумаков. — Кстати, идеальная форма тупика. — Егор, вы вчера с Куртымовым и Петровым ездили в Барышево? Обратился Алексей Гундарю. «Что по зэкам?» — удалось выяснить. ь т а «Да там уже целый город построили», — ухмыльнулся Гундарь. «Со всей области свозят неблагонадежных, подозрительных и конкретных врагов. Егорка даже пару знакомых встретил», — усмехнулся Куртымов и быстро поправился. «По эту, р а з у м е е т с сторону колючки». «Да, мы вместе с этими товарищами в особом отделе служили под Гродно». Развил тему Гундарь. Они ввели нас в курс дела. Охрана до батальона внутренних войск. Там же казармы, столовая, клуб, магазин. В Уваров военные почти не выезжают. В городе своя гарнизонная рота. Там все смешалось. Бытовики, политические, урки о т р и ц а л о в о Последних с Урала привезли полгода назад. Аж двумя эшелонами. Зона считается красной. Актии влютует. Блатным не развернуться, их просто давят. Не дают жить по понятиям, работать заставляют, понимаешь? Трудятся все, у зоны несколько строительных объектов. По соседству лагерь с военнопленными. Их порядка 300 человек. Немцы мирные, нестроптивые. Ждут не дождутся, когда их на родину начнут депортировать. А вот этого не дождутся, вставил Куртымов. Поскольку хорошие работники... Исполнительные и организованные. Какой же начальник предприятия просто так отдаст такое сокровище? Ближе к Уварову к о л о н и я п о с е л е н и я где живут расконвоированные. Многие работают в городе, добираются до него своим ходом. Поселение небольшое, человек 30. Побегов не было. Зачем, если им и так вольгодно? Отбудут остаток срока и по домам. А если амнистия, то еще лучше. Режим мягкий. Контроль слабый. Формально они обязаны пребывать к определенному часу, но намного охрана закрывает глаза, особенно если ее подмазать. И женщины бывают, и выпивка. Все удовольствия по договоренности с начальством. Обходятся без ЧП. Если ЧП – драка с поножовщиной или открытое неповиновение, тогда им кранты. Никто из зоны больше не выйдет. Они прекрасно это понимают. Данная публика считается не опасной. За что отбывают? Ах, то как. Бытовые преступления, общеуголовные, у кого-то наказание еще с войны тянется. Ну, вроде осознали, отсидели, искупили. А закон есть закон, обязаны до конца отбыть. То есть, теоретически, возможно, что эти люди причастны к нашей банде. Оперативники молчали, не решаясь высказываться категорично. Ну... «Не знаем, товарищ капитан», – как-то во множественном числе, словно выражая коллегиальное мнение, сказал Куртымов. «Только теоретически, на уровне мозгового центра, так сказать. Ведь каждая акция – это усердно подготовительная работа. Ее не могут делать люди, которые днем работают, ночами сидят в колонии, а свободны урывками, и всегда на виду». — Согласен, — кивнул Алексей. — Звучит фантастично, но режим в колонии, говорить, очень мягкий. — Вот, полюбуйтесь, — сменил тему Пашка Чумаков. Он, наконец, нашел в стопке уголовных дел то, что искал. Народ неохотно подтянулся к его столу. Фотография была старая, архивная. Фигурант с тех пор вряд ли помолодел. Вытянутая, снулая физиономия, волосы редкие, череп угловато-обтекаемый. Глаза смотрели воровато, хитро. Словно этот тип во время съемки прикидывал, что бы стырить у фотографа. «Гляньте, какой орел!» — влюбовался на фото Чумаков. «Грудь колесом, волевой подбородок?» «Их вроде два?» — засомневался Алексей. «Два волевых подбородка!» — засмеялся Пашка. «Что за крендель?» — протянул Конышев. Хотя... — п о с т о й к у он у нас однажды проходил. — Вот только не прошел, — к м ы к н у л Чумаков. — Доказательств не собрали. Хотя чего их было собирать? Не разменивались на всякую шваль, по большим фигурам работали. Пропал он в последнее время из поля зрения, подзабыли про его высочество. — Сивый это, — пояснил Чумаков. — Ну, погоняло у него такое. «Какая оригинальная погремуха! Сивый!» – пробормотал Черкасов. «Так, фамилия у него... Меринов!» <свят> – хохотнул Пашка. «Сам Бог велел!» «Да он в натуре сивый! Жухлый, бацильный, седина в волосах! Хотя самому едва за тридцатник! Трудное у них житье у блатного населения!» «А, помню!» — вычесал затылок Конышев. — Он же байданщиком был, вокзальным вором. Между делом домушничал, по майданам бегал. Конышев смутился, косо глянул на начальника. — Это у них на ф е н и и в поездах воровать. — А мы, можно подумать, не знаем, — подумал Алексей. — Точно, ты ж челюсть ему вправлял, — вспомнил Дьяченко. Их трое было в банде. квартирных воров. Один отвлекал, другой орудовал, а третий относил подальше украденное. Разделение труда, так сказать. с и л о й был носителем, верно? Вину не доказали. Отпустили. Но по зубам ты ему душевно съездил. Хотя не наш это, конечно, метод. «Но без зубов ему действительно лучше», — уверил Чумаков. «Ну да, их трое было». «Сивый, бурун и косарь. Первый сейчас у дяди на поруках, второй на лимане». «Мужики, вы бы по-русски выражались», — поморщился Алексей. «А мы по какому?» — удивился Пашка. «По-английски, что ли?» «Закрыли буруна. Поехал по этапу за 101-й километр. Долго ему лес валить. К квартирной краже еще и убийство пристегнули. В нагрузку, так сказать. Косарь скрывается от милиции». Давненько мы не видели его, открытую, честную физиономию. Сивый пропал на несколько месяцев. А сейчас вроде опять возник в городе, на вокзале промышляет, как и раньше. Мне информатор по секрету сообщил. Сивый, в принципе, всего лишь вор. Крупных грехов на себя не берет. Не потому, что гуманист, а кишка т а н к а И к чему этот долгий заезд? Перебил Черкасов. Мало ли, воришек. М -м -м, на бану промышляет. — За всеми не уследишь. Это участковых работа и линейного отдела на транспорте. — Да в том-то и дело! — Чумаков как-то з а г о в о р щ и с к и понизил голос. — с и л ы й похвастался моему человеку, будто знает людей, совершивших налет в ресторан на Советской. Мол, очень серьезные люди, никому о них говорить нельзя. Ходил вокруг да около, ни одного имени не назвал. У информатора возникло мнение, что Сивый преувеличивает. Всех исполнителей он, конечно, не знает, но малую Толику ему сорока на хвосте принесла. А поскольку мы склоняемся к мнению, что все акции совершает одна и та же банда... Чумаков выразительно замолчал. «Да ну!» — засомневался Конышев. «Кто? с и в и н Кто наши бандиты?» Это же разные полюса преступного мира. «Извини, Антонович, за что купил?» – развел руками Пашка. «А преступные миры, знаешь ли, пересекаются. Обеспечить выполнение акции могут и в сявки. Личности исполнителей при этом скрываются, но у сявок ведь тоже мозги есть. Нужно выяснить, к какому часу подвезут в ресторан комиссию с х и м з а в о д а Кто из персонала будет присутствовать? План здания. То есть разговоры, расспросы, возможно, р е к о н с т а ц и р о в к а местности. Слово за слово. Одна баба другой сказала, Сивой что-то услышал или увидел. Решил проявить любопытство. Неужели не знаешь, как это бывает? Вилами по воде поморщился Алексей. Но пообщаться с Сивом есть смысл. Для начала его надо отловить, х и х и к н у л Вишневский. А это же самое, что пескаря ловить руками. Затрещал телефон на столе. Совместно с делами, избавленный и от приставки ИО, Конышев сгрузил на Алексея и этот перемотанный изолентый аппарат. Алексей схватил трубку. «Товарищ капитан, Алексей Макарович!» Пробился сквозь помехи знакомый голос. «Петрова аппарата! Виноват, не дошел до отдела! У дежурного застрял!» «Снова происшествие, Алексей Макарович! В музее обнаружили труп!» «Где?» — челюсть отвисла от удивления. «Ну, в музее, я же сказал! У нас в городе есть художественный музей, в нем картинная галерея и что-то из народного промысла. Он тоже на советской, как РУВД, только в двух кварталах на восток. Это, кажется, сторож!» — У них пропало кое-что из коллекции. Директор, говорят, чуть не застрелился. — Понял. Алексей бросил трубку. Озадаченно почесал щеку, уже обрастающую щетиной. Народ б е з м о л с т в о в а л Петров звонил. — Убийство в музее, — вымолвил наконец. — Как художественно, черт побери, — прошептал Дьяченко. — Плюс похищение, — добавил Алексей. — Черт, надеюсь, это не Джаконда. — Признаться неожиданно. — Да уж, — пробормотал Конышев. — А при чем тут наша банда? — А это зависит от того, что сперли из музея, — хмыкнул Гундарь. — Если что-то значимое, очень дорогое... — Хотя согласен, странно. Не думал, что эти изуверы еще и ценители искусства. «Надо ехать, — Алексей Макарович, — неуверенно вымолвил Чумаков. — Пора уж прикоснуться и к прекрасному. Вы с Вишневским к нему не прикоснетесь. Придать себе соответствующий образ и марш на вокзал искать с и л о в а Только не надо устраивать пальбу с гонками по головам пассажиров. Не найдете — включайте внештатную агентуру. Остальные — в машину». Черкасов последним выходил из отдела. Идущий перед ним Конышев слегка отстал, посмотрел, как-то странно. Покосился на оторвавшихся товарищей и решился. «Слушай, Макарыч, я, это самое, ну, в общем, не первый год в этом болоте. Кое-что понимаю, даже без слов, по глазам. Что это было у тебя с Женкой Дьяченко? Может, не м о ё это дело, хотя, как сказать...» Я же видел, как ты на него смотришь. Меня не проведешь. А потом узнал, что вы с Женькой наедине остались. Ты умеешь прятать чувства, Макарыч, а в тот момент не спрятал. Слушай, Женька — баба непростая. Не сказать, что шлюха, но лучше тебе от нее держаться подальше. антоныч «Прекращай!» — поморщился Алексей. «Не было ничего. Понял? А что и было, так это по пьяному и неосознанному делу. Ты умеешь помалкивать?» «Помалкивать-то я умею!» — кряхтел заслуженный оперативник. к н о советом не побрезгуй, командир! Не продолжай это грязное дело, не доведет оно до добра! Ты уж с ума-то не сходи!» Не успел приехать, и сразу такое. У нас в ВЧ недавно случай был похожий. Женатый майор, заместитель начальника штаба по строевой части, замутил а м у р ы с вольнонаемной бабой. Да так у них все жарко стало, что концы вылезли. Жена выведала, н а к а т а л заявление на имя командира части. Бабу с треском уволили. Майора под суд офицерской ч е с т ь Опозорили по полной. Так что ты поосторожней, Макарыч. Ладно, замолкаю, шут с тобой».